Завершающее отступление Совещание высшего руководства страны, ведущей войну на выживание, подходило к завершению. Все устали, потихоньку расслаблялись, складывали подготовленные справки в папки. «А что там по полковнику Кузьмину?» Спросил вдруг хозяин кабинета, загружая в трубку новый табак. Складывание бумажек прекратилось. Заинтересованные взгляды обратились на наркома. Но встал не он, а его помощник. Стал докладывать. Проставшего очень популярным, растиражированного газетами полковника слышали многие. Но немногие знали, что дело командира первой механизированной бригады нового образца находится на таком уровне контроля. И были удивлены, что для захвата места гибели этого, пусть и проявившего себя, но все же полковника, были привлечены такие ресурсы. Тем более, что звание Кузьмину было присвоено только за сутки до гибели, и новоиспеченный полковник его просто не мог увидеть, да и узнать о нем не мог. Он был в полном окружении, при прорыве которого и погиб геройски. «Не геройски? Ого, какие подробности!» Отряд Осназа фактически выкрыл полковника, нарвавшись на противника, произвел ликвидацию усыпленного Кузьмина. «Некрасиво, некрасиво». Кому-то придется ответить за такую грубую ошибку. Стал всесильный нарком. По сильному кавказскому акценту, появившемуся в речи наркома, присутствующие догадались, что он сильно взволнован. Еще бы. Глаза хозяина метали рыжие молнии. Нарком взял всю вину на себя. Что-то невероятное происходит сейчас в этом кабинете. Хозяин долго, молча ходил вдоль стола, мимо вытянувшего в струнку наркома. Все присутствующие уже хорошо успели изучить хозяина, видели, что он находится в бешенстве, пытается справиться со своим южным темпераментом. «Все живи, товарищ Берия, слишком устали. Пожалуй, вас стоит освободить от части нагрузок. Подготовьте приказ о назначении нового наркома внутренних дел». Тихий вздох удивления стел по рядам ставки. «Приказ готов». Нарком достал листочек, положил на стол. Хозяин кивнул. «На сегодня, думаю, все». В состоянии легкой прострации ответственные товарищи покидали кабинет, спеша поделиться новостью с доверенными и проверенными товарищами. «Еще бы! Слетел всесильный Берия! Что творится в стране? Из-за какого-то полковника снимают Берию. Это что же за полковник был? Надо разобраться». Почти никто не заметил, что в кабинете остались и сам Берия, и новый нарком НКВД. «Докладывай!» — от акцентов не осталось и следа. «Он вышел на связь», — доложил вновь назначенный нарком. «Каким образом?» «Резервный канал. Координаты знал только представленный нами к нему боец». Хозяин кабинета открыл красную папку. «Лунев? Так точно, товарищ Сталин». Лунёв до конца выполнил свой долг. По характеру повреждений на его теле можно судить, что он собой прикрыл кого-то. Смерть Лунева не была мгновенной, он успел сообщить Кузьмину частоты связи. Что Кузьмин сообщил? Он представился Дартом Вейдером и сообщил, что у него гости с гостинцами. Дарт Вейдер? Это из тех сказок, которыми он развлекал своих попутчиков? Так точно, товарищ Сталин. Что за гости? Какие гостинцы? Вот текст сообщения. Тридцать девять человек, три с насморком, три ящика. Предполагаем, насморк, раненые, ящики, бронетехника. Свои танки Кузьмин часто назвал коробочками. Все же он нашел. Я же тебе говорил, включился в разговор Берия. Хозяин задумчиво подошел к карте. Накрыл ладонью место, откуда вышел на связь этот странный монархист. Ладонь накрыла и область испытания противникам нового сверхмощного боеприпаса. Не Данилова ли это след? Да уж, Данилов в тылу врага ведет себя, как слон в посудной лавке. Издали видно и слышно, как и где он прошел. Что это был за взрыв? Где он добыл новый доспех? Командир партизанского отряда, проверенный товарищ, он не стал бы докладывать в центр пьяный бред. А кто это еще может быть? Прийти на помощь людям, наврать целую библиотеку сказок, красоваться в необычной форме и увести за собой погоню как раз в район выхода на связь. Что в этот раз он нашел там? Какими трудными решениями обернуться его гостинцы? На что опять должен будет пойти товарищ Сталин, чтобы не случилось непоправимого? Хозяин этого кабинета уже давно называл самого себя третьего лица. Но пауза затянулась. Время, время. Какие же еще пакости ты готовишь нам? Оставьте документы. Завтра мне представите план мероприятий по эвакуации техники и людей с территории, занятой врагом. Надеюсь, про режимы соблюдения тайны и дезинформации вам не надо напоминать. Ви, Неберия. Ви, отставкой не отделаетесь. Можете быть свободны, разрешил хозяин новому наркому. Когда двоюжанина остались вдвоем, они оба устало опустились в кресло. У него получилось Коба. Это только начало, только начало. Надо очень сильно постараться, чтобы Великая Отечественная не стала мировой. И все же, обидно. Ты меня прилюдно унизил. Потерпишь. Ты знаешь, так надо. Ты свою судьбу забыл? Расстрела хочешь сразу же, как меня не станет. Все. Обиды свои засунь знаешь куда. Подсказать? Не надо. Соберись. Работа только начинается. Немцу мы уже не дались, считай, одолели. Осталось мир после победы не просрать. Холодная война должна стать ледяной. Мы не должны дать нашим и чужим паразитам ни единого шанса на развал Союза. Не должны. Данилов нам подсказал путь, сам того не зная. Начинается работа над ошибками. Работаем. Время оно не ждет. И всегда играет не за нас. Окончание следует. Ноябрь, 2015 год.